Чейн решил выяснить причину этой нестойкости. В своих исследованиях он пользовался гораздо более тонкими методами, которыми обычно пользовались при изучении химической природы хорошо ему знакомых ферментов. Было решено, что Флори проведет с пенициллином биологические опыты после того, как Чейн выделит его и изучит его структуру. Чейн взялся за работу над пенициллином, а Пиоцианазой попросил заняться одной из сотрудниц, миссис Шэнтелл. Чейн предполагал, что пенициллин — это неустойчивый фермент. Как известно, разведенные ферменты при концентрировании и выпаривании часто теряют свою активность, потому что неактивные до этого вещества, концентрируясь вместе с ферментами, приобретают активность и разрушают их. Но в распоряжении Чейна был новый метод, неизвестный Ридли и Райстрику, а именно метод леофилизации, широко применявшийся в лабораториях в 1935-1939 годах, в частности для консервирования плазмы крови. В основу метода леофилизации положен очень простой принцип. В вакууме замороженные водные растворы, переходят непосредственно из твердого состояния в газообразные. Это явление наблюдается в высокогорных местностях. Там лед сублимируется, превращается в пар, не тая. Когда же водный раствор, содержащий разные вещества, замораживается, эти вещества в твердом состоянии перестают взаимодействовать. Если же затем удалить воду сублимацией, то твердые вещества, образующие сухой остаток, очень долго сохраняет свою активность. Этим способом можно было предохранить пенициллин от разрушения. Леофилизируя жидкую культуру, Чейн получил коричневый порошок, в котором вместе с пенициллином содержались всякие примеси, белки, соли. Так что он был непригоден для инъекций. Можно ли, как надеялись предшественники Чейна, извлечь пенициллин, растворив его в абсолютном спирте? Он проделал этот опыт, но безуспешно. И это его не удивило. Ведь он считал пенициллин ферментом, а следовательно, веществом, нерастворимым в спирте. Но все же, желая ничем не пренебрегать, он испробовал действие метилового спирта или метанола, И неожиданно его попытка оказалась удачной. Часть примеси была удалена. Однако растворенный в метаноле пенициллин снова стал нестойким. Выход — развести раствор водой и снова прибегнуть к леофилизации. Джейн получил таким образом частично очищенный пенициллин. И ему не терпелось его испытать. Флори в это время был очень занят другими исследованиями и Чейн обратился к крупному испанскому хирургу Хосе Труэта, работавшему в Оксфордском институте этажом выше, вместе с другим сотрудником, молодым англичанином Джоном Барнесом. По просьбе Чейна Барнес ввел 30 миллиграммов концентрированного пенициллина в вену мыши. К большой радости Чейна и удивлению Труэта, который наблюдал за опытом, никакой токсической реакции не последовало. Флори, заинтересовавшись этим, сразу же повторил опыт Чейна на другой мыши, введя ей 20 мг, и опять не было обнаружено никаких явлений интоксикации. Флори это настолько поразнило, что он решил даже, что не попал в вену, и сказал Чейну «дайте-ка мне еще одну дозу пенициллина». В те времена получать пенициллин было нелегко. Чейну с большим трудом удалось добыть еще 20 мг и Флорис снова убедился, что никакого токсического действия пенициллин не оказывает. Значит, так же, как и неочищенный пенициллин Флеминга, очищенный чейном пенициллин не был токсичен для организма животного и в то же время обладал мощным антибактериальным свойством. Ученые Оксфорда, наконец, получили в концентрированном виде стойкое и частично очищенное чудесное вещество — Которая обладала поразительным свойством убивать микробы, не причиняя вреда клеткам организма. Флори попросил Чейна взять себе в помощники Хитли, молодого ученого, только что вернувшегося из Копенгагена и наделенного весьма деятельным и изобретательным умом. Чейн и Хитли разработали практический метод извлечения и очистки пенициллина.